Глава 24. Силы заканчиваются в реальность, меня буквально вышвыривает. Я сразу осознаю себя в ночном лесу, в объятиях Джареда. Когда распахиваю глаза, принц выдыхает. Ну, слава богам! Очнулась! Какого демона ты? Симус убийца! выпаливаю я. По телу прокатывается волна зноба, челюсти смыкаются до стука. Что? округляет глаза. Джарид. Я видела его на поляне, его и на нет. Он попросил ее уйти, а потом усыпил. И выглядел безумно. И... Это точно он! Точно!» Я задыхаюсь от эмоций. Меня трясет. Открывшаяся истина, будто бездна, развершаяся под ногами. Я падаю в нее с немым криком. «Симус! Ну почему? За что?» Он что-то твердил о проклятии. «Неужели я проклятила таря?» А Клоин Фарни? Не понимаю. В Янатории знают, что Аштария пользуется силой демона? знаю, что тот вот-вот вырвется на свободу? Испугали за себя и решили уничтожить Аштарию руками Руанда? Неужели убийство Виктории задумал королевский дом Янатория? А Симуса послали исполнителям? Боги, как давно они это планируют? Гилберт тоже замешан? Если да, то он марионеткой или кукловод. «Тише, тише!» — волнуется Джаред, обнимая за плечи. «Расскажи по порядку. Где ты увидела Симуса? Когда? Сейчас! Моя магия! Я смогла! Как в реальности обнаружить двери с табличками? Только они показывали не прошлое, а то, что происходит сейчас! Я видела Симуса и... Ох! Надо остановить его!» Пока сбивчиво объясняю, сгорает от паники. Джаред терпеливо слушает, а после кивает. «Понял. Ищем Симуса. Ты запомнила, где он примерно был? Откуда я смогу взять его след?» «Да, это небольшая поляна. Она ближе к восточной части леса. Там еще ориентир. Очень старое ветвистое дерево с толстым стволом, темной корой и невероятно высокое». «Кажется, я видел это место, пока искал тебя», — серьезно говорит Джаред. Он весь подбирается, в его чертах проступает настороженный зверь. «Тогда скорее пойдем туда!» От волнения заламываю пальцы. Мне мерещится, что под ногами тонкий лед, и он вот-вот проломится. Если не поторопимся, если хоть секунду потеряем. «Я обернусь волком, ты поедешь на спине», сообщает принц. Прежде чем успеваю осознать его слова, Джаред отходит на пару шагов и начинает превращение. Сначала исчезает одежда, потом вытягивается позвоночник, спина сгибается дугой, и покрывается шерстью, пальцы укорачиваются, а ногти становятся острыми полукружиями. Спустя несколько секунд передо мной стоит величественный серебряный волк с изумрудными глазами. Холкой он достает мне до талии. Запах люквы и дыма усиливается. Зверь рыкает, встряхивает мохнатой головой, скребет мощной лапой снег, поворачивается спиной, явно намекая, чтобы я скорее забиралась сверху. Мне немного боязно. Но куда страшнее опоздать. Опершись руками о волчью спину, я ловко запрыгиваю сверху. Что ж, это не сложнее, чем забраться на коня. Обняв Джареда за шею, плотно сжав бока коленями, надежно прижимаюсь к горячему звериному телу. Одобрительно рыкнув, волк срывается с места. Мы несемся через лес так быстро, что воздух свистит в ушах. Джаред буквально летит лишь изредка отталкиваясь лапами от земли. Снег сливается в единое белое полотно. Прижимаясь к Чариду, я снова и снова думаю о странностях поведения Симуса. Неужели это он попросил миру подменить вино? Хотел, чтобы на нет вылетела с отбора, чтобы ярость Алана ее не коснулась. Но все же в прошлый раз это ей не помогло. И как Симус собирается совершить злодеяние? Виктория под защитой среди воинов или... «Я чего-то не знаю». «Думай, Николь, думай! Что ты упустила?» Мысли бродят по кругу, будто слепые щенки. Догадка ускользает из-под носа. «Ох, только бы успеть! Только бы!» «Рф!» — рявкает вдруг волк, резко останавливаясь и поднимая в воздух столб снега. Я буквально скатываю с него, но тут же вскакиваю, озираясь кругом. «Мы на той самой поляне, что была в моем видении». Все-таки нашли. Пока Джаред в форме волка обнюхивает снег, пытаясь взять слез Симуса, я подбегаю под то самое дерево, где магия должна быть скрыта моя сестра. Если смотреть глазами, то виден лишь снег. Но я протягиваю руки, и под пальцами обнаруживается гладкая ткань платья. Нежная девичья кожа, заплаканное лицо на нет. Схватив ее за плечи, выволакиваю из-под полога невидимости под свет луны. Сестра бледная, мокрые ресницы жалобно дрожат. «На нет, проснись!» Я трясу ее, и сестра распахивает покрасневшие глаза. Постепенно из них уходит туман магического забытья. «На нет» несколько раз моргает и вдруг вскрикивает, вслипывает, скидывая руку и показывая пальцем на огромного серебряного волка, что стоит позади. Джаред, рыкнув, оборачивается обратно в человека. «Это принц Джаред, не бойся его!» Шепчу, укачивая сестру на руках. Какая же она маленькая и такая несчастная! Плачет, не произнося ни слова. Я физически ощущаю ее боль. Боги, боги! Ну что? Я с надеждой оборачиваюсь к принцу. Нашел след? Нет, он стерт магией. Сердит, откликается принц. Проклятие! Но я знаю, кто мог бы нам помочь. Продолжает Жарит, не сводя тяжелого взгляда с моей сестры. Она. Ну как?» Я глажу на нет по шоколадным кудряшкам. Та дрожит в моих руках, будто испуганная птичка. В темноте ночи она кажется особенно хрупкой. «Если мои подозрения верны, то она может нас провести», объясняет Джаред. «Ведь истины чувствуют друг друга на расстоянии». «Ох, неужели?» «На нет?» Заволнованно шепчу я. «Вы с Симусом истинная пара?» Сестра вздрагивает. Мучительно жмурится, часто-часто дышит, будто сдерживая истерику, но потом вдруг сжимает маленькие кулачки и поднимает лихорадочный взгляд. «Да!» — выдыхает она. «Вы хотите найти его? Он собирается сделать нечто ужасное, да?» «Верно!» Нанет кивает несколько раз, как сломанная кукла. Ее взгляд стекленеет, она прижимает запястье груди, сбивчиво шепчет. «Он хороший, правда! Он просто запутался!» Что бы Симус не задумал, он... Я люблю его!» По щекам сестры градом катятся слезы. «Он для меня значит все!» «Если мы опоздаем, то ничто ему не поможет. Если желаешь Симусу добра, то покажи, где он. Обещаю, его не тронут. Правда, жарит. Нанет переводит молящий взгляд на волчьего принца. Тот нехотя кивает, подтверждая мои слова. Утерев слезы, сестра поднимается на ноги. Я поддерживаю ее под локоть. «Там!» Она уверенно показывает пальцем в темноту. «Он там!» «Совсем недалеко!» Втроем мы бежим по ночному лесу. Снег тревожно скрипит под ногами. Ветер налетает холодное хлестка. Деревья цепляются ветками за одежду, будто пытаясь задержать. Не позволить изменить судьбу. Джаред держит меня за руку. Горячее касание его ладони, кожа кожи, его запах, его дыхание. «Мой принц рядом, а значит, все будет хорошо!» «Там!» – задыхаясь от бега, кричит на нет. Подол ее юбки взметается, подхваченный ледяным ветром. Деревья расступаются. В ста шагах от нас, под яркой луной, в свете звезд стоит Симус. Бледный до синевы, напряженный до желваков, сжимающий в руках длинный кинжал. Он видит нас, но не сходит с места. Его глаза пустые, как обугленные колодцы дыры, а не глаза, зияют черными провалами на худом лице. Он ждет чего-то. Чего? И тут, будто отвечая на мой безмолвный вопрос, в воздухе рядом с Симусом проскальзывает молния. Она будто кривым ножом разрезает пространство. И на снег вываливается шаломленная Виктория. Темные волосы девушки разметались, бирюзовые глаза широко распахнутые. Как? Откуда она здесь? и превращается в темный шлейф. На нет бежит, спотыкаясь. Я перепрыгиваю через сугробы, но никому из нас не успеть. Схватив крон принцессу Руанда за шею, Симу замахивается кинжалом. Не смей! Рычит Джаред, посылая заряд огненной магии, но та разбивается о невидимый щит. Нет! кричу, умирая от ужаса. Еще двадцать шагов! Еще десять! Лезвие свистит в воздухе и бьет Викторию в грудь. Без шанса увернуться. От такого удара она должна упасть замертво. Но вдруг вспышка озарять лес. И когда мы с Жаредом и на нет оказываемся рядом, не Вика корчится на снегу в предсмертной муке, а Симус. Кровь разливается по белоснежному полотну ужасающей алой кляксой. Симус хрипит, хватая за жуткую рану на груди. Воздух наполняется металлическим запахом. Ветер шатает деревья. Скрипит в черных ветвях. Я задыхаюсь от паники и от ужаса. Во рту кислый привкус, в горлу подбирается тошнота. Отражающий амулет Виктории сработал. Она жива. Симу словно ударил сам себя. Кинжал вспорол его собственное сердце. Убийца повержен, но я не чувствую радости. Лишь липкий, всепоглощающий ужас. «О, нет!» Воет на нет, рыдая, падая коленями в снег. Она ползет к Симусу, роняя слезы, обнимает его судорожно подрагивающее умирающее тело, целует стремительно белеющие губы. Это выглядит так жутко, так нереально, будто кошмар притворился в жизнь. «Ты как?» Джаред тормошит Викторию, которая, кажется, все еще слабо понимает происходящее. «Не ранена? Как ты здесь оказалась?» «О, Джаред!» испуганно бормочет она, озираясь по сторонам. «Николь, ты тоже здесь?» «Зеркало. Оно меня затянуло. Не знаю, кто его активировал. Ух, чуешь? Алан уже здесь, совсем близко. Пожалуйста, Джаред, встреть его, чтобы он не наломал дров. А я пока попробую спасти». Она кивает на Симуса. «Хорошо». Джаред кивает, затем поворачивается ко мне. Сжимает мое плечо в знак поддержки, а потом направляется туда, где между деревьев мелькает тень. Это Алан? Слава богам! Виктория в порядке, но Симус. Невыносимо видеть горе сестры. И кровь повсюду расползается алыми кляксами. «Позволь мне помочь», — говорит Виктория, касаясь плеча сестры. На нет вскидывает яростный взгляд. Голубые глаза полны ненависти, которая переливается через край. Ее губы дергаются, лицо искажает мучительная гримаса. Но все же, поднявшись на ноги, она, шатаясь, отходит. Встает позади, позволяя кронпринцессе опуститься в снег возле принца Янатория. Я тоже присаживаюсь рядом. «Что-то еще можно сделать?» — шепчу, кусая губы. «Неуверенно», — бормочет Виктория, вводя светящимися ладонями над неподвижным симусом. Тот не дышит, кровь вытекает толчками. «Я больше его не чувствую!» «Его больше нет!» Шепчет на «нет» позади. В ее голосе сквозит боль и отчаяние. Симус мертв! «О, нет!» «Только не это!» «Нет, это ты!» «Ты убила его!» «Он сам себя погубил!» Твердо отвечает Виктория. «Ты! Ты убила его!» Хрипит сестра, воет. «Ты! Ты! Ты!», ты! «Все из-за тебя!» «Из-за тебя!» Я успеваю заметить краем взгляда, как сестра что-то подбирает со снега, а потом вдруг подается к Виктории, будто желая обнять. В ладони на ней сверкает лезвие, отражая лунный свет. Жутким звуком кинжал входит Виктории в спину, под левую лопатку. Кронпринцесса жалобно вскрикивает. «О, боги!» «Нет!» Я отталкиваю сестру, но уже поздно. «Что ты наделала?» Горло сжимает спазм. Я вдруг падаю с огромной высоты в бездну. Сердце легкие подпрыгивают к горлу. Живот стягивает холод ужаса. Нанет отшатывается, отходит на несколько шагов, вздрагивая всем телом, глядя полубезумными глазами на дело своих рук. Я пытаюсь удержать Викторию, понять, как быть с кинжалом. Он вошел по самую рукоять, туда, где сердце. Лучше бы Нанет убила меня. «Все пропало. Теперь все пропало. Проклятие!» Кронпринцесса кашляет кровью. Ее глаза закатились до белков. Слабыми пальцами она цепляется за мои плечи. Меня будто пронзили тысячи кинжалов, вывернули наизнанку. Будто душу разбили на осколки, а сердце вырвали и растоптали до кровавой каши. «Как мне быть? Способно ли хоть что-то теперь спасти нас?» «Она убила Сибуса!» — шершавым, как наждачка, голосом сипит сестра. «Убила!» — на нет вдруг начинает смеяться, каркающим, раздирающим душу смехом. «Пожалуйста! Пожалуйста! Не умирай!» — шепчу я. Виктория лежит на моих коленях. Я пытаюсь заткнуть рану, нащупать пульс, сделать хоть что-нибудь. Но все бесполезно. Слезы влагой застилают глаза. Сердце рвется на миллиона шмотков. Меня обступает темнота ночи, сверху безразличные звезды, кругом стена черных деревьев. На нет смеется, как сумасшедшая, и всюду кровь, всюду, на моих руках, на снегу, на одежде, свет потухает в бирюзовых глазах крон принцессы, меркнет, как задутая свеча. Это конец, конец для всех, для нас! И все было зря. В небо взмытается рык, перерастающий в ужасающий вой. Так может быть, зверь, которому пронзили сердце. Или волк, потерявший пару. А зубастые гряды деревьев спеша двое. Джаред и незнакомый, темноволосый оборотень в военной форме Руанда. Он на пол головы выше Джареда и куда крупнее в плечах. Кожа смуглая, глаза серые, как сталь клинка. Алан. Кронпринц Волчьей Империи, истинной Виктории. Я сижу в снегу, глядя, как Алан идет ко мне. Ледяной ветер качает кроны, кусает холодом мокрые щеки, бросает в лицо колючий снег, луна исчезает за наползающей тучей. Кронпринц рычит смертельно раненым зверем, волчьи глыки пробираются наружу, стальные глаза заволакивает алая пелена, такая же, как кровь, что пропитала одежду его мертвой жены. «Вика!» Не голос, хрип. Он замирает в десяти шагах, будто боясь приблизиться. Будто пока не подошел, еще можно что-то изменить. Отменить свершившееся. Джарри стоит за спиной брата, ошеломленно оглядывая нас. Отлучился на десять минут, но этого времени оказалось достаточно, чтобы разрушился целый мир, чтобы все наши усилия превратились в пыль. «Прости меня!» Шепчу одними губами «Прости, прости, прости!». На нет уже не смеется, а хрипло рыдает. Но Алан смотрит только на меня. Видит неподвижную Викторию, окровавленный кинжал у моих ног, трясущиеся руки. Чует ужас, что удавкой пережал мне горло. Лицо убордня заостряется. В серых глазах сгорают все эмоции, кроме одной черной жажды мести. Дальше все происходит мгновенно, но для меня время растягивается как смола. Будущий король Руанда вырывает из ножен меч. Его движения точные, в них нет разума, лишь инстинкт убийцы. Три длинных прыжка, и он возле на нет. Косой удар разрезает воздух. Ее голова легко слетает с плеч и катится к моим ногам. Потухшие глаза сестры заглядывают в душу. Я задыхаюсь. Сердце пережимает ужас, как тями разрывая горячую плоть. «Это конец! Конец!» Стучит в голове горькая, стылая мысль. Внутри будто разверзлась черная дыра, затягивая в себя плоть и кости. «Я умру, следующее!» Алан двигается, как демон, воздух пропитан кислым запахом крови. Миг, и его меч уже над моей головой свистит, опуская сверху вниз. Дрыни! Перепонки рвет от резкого звука. В спину ударяет горячая волна магии, отталкивая Алана и окутывая меня оберегающим коконом. Навстречу обезумевшему от горя руандовцу бросается Джарит. В его руках длинный обоюдоострый меч, которому он и отбил смертельный удар брата. «С дороги! Рычит Алан, сверкая волчьими глазами. В них уже ни капли разума, лишь алая пелена и ледяная пустыня. «Она ни при чем, рявка Джаред, перекрывая поднявшийся ветер. Небеса раскалывает молния, и Алан тут же бросается вперед, целя мне в сердце, но его меч отбивает Джаред. «Дринь! Дринь! Дринь!» Сталкиваясь, сталь высекает искры. Магия поджигает воздух. «Перестаньте!» — кричу, но меня не слышат. Мужчины дерутся насмерть, никто из них не отступит. Любящие братья готовы пронзить друг другу сердца. Симус мертв, Виктория мертва, на нет лежит неподвижной грудой. Судьба настигла нас и перемолола в безжалостных жерновах. Кости, кровь, беды и надежды, все смыто неотвратимым роком. Мы проиграли! Проиграли! Да, печально вышло. Вдруг расстается в голове ненавистный голос. На плечо ложится чужая холодная рука. Я оборачиваюсь так резко, что боль пронзает затылок. Гилберт возвышается прямо за моей спиной, словно знамение беды. Его черный плащ развивается на холодном ветру. Лицо светится в темноте, будто маска призрака. Глаза полыхают алым. Его никто не замечает. «Ты!» – мучительно хриплю я. «Это ты все построил!» Самодовольно улыбаясь, Гилберт шепчет наклонившись ближе. «Лишь слегка направил. И уничтожил Аштарию! Но ты ведь знаешь, как ее спасти. Знаешь, как все исправить, моя милая Николь!» Его ухмылка настолько мерзкая, что отравляет воздух. «Алтарь!» Мне не хватает сил на слова. Меня будто высушили досуха, выпили до дна. Лязг мечей разрывает перепонки. джарит, ранен, но не ступает. Я чувствую его боль как свою, его сердце как собственное. Мой истинный готов защищать меня до последней капли крови. Но как мне защитить его?» «Правильно, алтарь», соглашается Гилберт. Он говорит так буднично, будто мы ведем беседу за завтраком. «Твоя добровольная жертва вновь повернет время вспять. Твой истинный красотка Виктория, Глупенькая она нет. Все опять будут живы. Не получится. Моя душа разрушится. Время все равно откатится назад. Но без тебя. Разве одна смерть большая плата за жизни тех, кого ты любишь? Я провожу тебя. Пойдем. Он протягивает мне по-стариковски сморченную, узловатую руку. Я смотрю на нее с отвращением. Но разве у меня... Есть выбор. Разве остался иной путь к спасению тех, кого люблю? Отталкиваю протянутую ладонь и неловко поднимаюсь. Ухожу за Гилбертом, не оглядываясь. Все дальше от лязга мечей.